Глава 44. Круги на зеркальной глади. Мы падаем. Вцепляюсь в выросты на спине Адаларда изо всех сил. В горле застывает крик, но я сама его не слышу из-за воя ветра. Нас кружит, будто сорванный лист, но я уже не понимаю, где небо, а где земля. Страшно. Очень. Наконец, черный дракон подо мной расправляет крылья и прекращает этот хаос. Непонятно, где мы, как далеко земля и что вообще случилось. Я чувствую слабость в ногах и руках. Их тут же начинает трясти в судороге. «Ад!» — всхлипываю я. «Ад! Ты цел? Родной!» Впрочем, вряд ли он меня сейчас слышит. Вокруг нас все тот же обжигающий горячий воздух. Огненные лужи, которые я видела в мертвом городе, сменили облака. Но если подумать, и то, и другое очень странно. Будто стихия в этом непонятном и пугающем мире перепутались. Дракон отталкивается от воздуха и поворачивает голову. Тут же трясет ей, вспоминая, что слеп. И снова ударяет крыльями. «Я оглядываюсь, готовясь предупредить о новой атаке, а заодно и понять, куда мы летим и не окажемся ли в очередной опасности. Беспокоит и то, что я не знаю, ранила ли Адаларда, и если да, то насколько сильно. То ли мне кажется, то ли летит он и правда тяжело. А главное, куда? Двигаемся ли мы вообще?» вспоминая все, что успела узнать о мире, в котором меня притащил Сиджесвальд. Он сказал, что там граница, но в какую сторону мы с Адом летим сейчас? К живым или к мертвым? Дрожь понемногу успокаивается. И я глажу крупные чешуйки на спине дракона, пытаясь успокоить то ли его, то ли себя. Будто каюсь древесной коры. Не лучшее время сосредотачиваться на подобном, но, кажется, моим мыслям тоже нужен какой-то якорь. Крылья дракона задевают огненные облака, но, похоже, никакого вреда им это не наносит. Тем не менее, ад меняет направление, если чувствуют, что они могут коснуться меня. Слепой дракон держится в воздухе куда увереннее, чем можно подумать. В конце концов ржавая дымка светлеет, а огненные облака встречаются все реже. Ветер стихает, будто мы покидаем бурю и добираемся до края. Дымка становится прозрачнее, пока, наконец, не обрывается совсем. И я вижу горизонт. Адалард снижается. Еще немного, и становится ясно, что под нами спокойно, как зеркало, гладь воды. Мне хочется выглянуть, посмотреть, что там с раной ада, но я боюсь пошевелиться, чтобы не выскользнуть. Полет дается дракону все сложнее, его покачивает, будто он борется с потоком ветра, снижается сильнее и чиркает лапами, разрезая спокойную гладь и поднимая волну, коих здесь не было, пожалуй, множество веков. Рыкнув, он поворачивает крылья, тормозя, но не справляется с телом и грузно падает на живот. Скользим. Ад упирается лапами, пытаясь затормозить, но когда ему удается, меня швыряет вперед, и я выпадаю из безопасной ложбинки между его лопаток. Сперва мне кажется, что я сейчас умру, расшибусь об воду, но она здесь какая-то иная. Зеркало растягивается, будто невероятно эластичная ткань, так что мне совсем не больно. В нижней точке меня подбрасывает, и я совершенно не контролирую своего тела, взмываю воздух. Успеваю заметить, как Адалард взрывает с собой воду, но у него приземление выходит жестче. Снова мягко падаю и, кувыркнувшись, несколько раз вскакиваю. «Ад!» Бежать по этому странному зеркалу трудно, будто песок, но более вязкий и норовящий обернуть всю ступню. Постоянно падая, но всякий раз поднимаясь, я добираюсь до провисающего зеркального полотна к тому моменту, когда мой дракон меняет облик на человеческий и сам пытается подняться. «Ирма!» «Да, я здесь!» Отзываюсь я, когда до мужа остается метров десять. Сейчас. Ты цела? Да, а ты? Он хмыкает и игнорирует вопрос. Его явно озадачивает странное состояние этой земли. Все. Вот и я. Падаю в очередной раз и нахожу его руку. Я не поняла, что случилось. Молния какая-то. Раздевайся. А криво ухмыляется. Ирма. Я люблю тебя, но сейчас не время. Что за ад? Шлепаю хохочущего дракона по плечу, а потом задираю его рубашку. Живот вроде цел. Ты ненормальный. А ты еще не привыкла? Хмыкает он, обнимая меня и целуя в макушку. Мне хочется еще поругаться, но на глаза наворачиваются непрошенные слезы, и я затихаю. Мне кажется, прошла вечность с того момента, пока я не чувствовала нависшую над головой угрозу. Я будто снова стала той девочкой, которую выгнали из дома и швырнули под ноги какому-то влиятельному и очень могущественному. Но теперь я знаю, что он несет защиту, а не угрозу. А где Сиджа? спрашивает Адалард. Ты видишь его? Я оглядываюсь. Зеркальное полотно растянуто от одного края горизонта до другого. По нему все еще пробегает рябь от нас, будто круги на воде. Но второго принца я не вижу. Его здесь нет, да? Кривится ад. Та вспышка. Я перестал его чувствовать, когда она ударила. Может, это его мать? Предполагаю я. Я слышала ее крик перед атакой. Похоже на то. Он вздыхает и неуверенно поднимается. Нужно вернуться за ним. Что? Кажется, мой голос звучит слишком истерично. Ты в своем уме? Мы же только выбрались. Там было очень и очень опасно. Буквально все пыталось нас прикончить. Я знаю, милая. Дракон обнимает меня и целует в макушку. Тем страшнее мне оставлять там брата. Ад. «Ты что, настолько не хочешь становиться наследником, что готов оставить страну вообще без правителя?» Злюсь я. «Нет». Он касается моей щеки, проводит пальцами по подбородку и поднимает голову так, будто хочет посмотреть мне в глаза, словно все еще видит. «Но разве я смогу быть хорошим королем, оставив брата в этом пекле?» «Это его выбор». Я вздрагиваю, не знаю откуда, но сказанные слова прозвучали в голове так громко, что я сама испугалась. Адалард хмурится. Кажется, он тоже заметил перемены, но, в отличие от меня, совсем не удивился тому, как чужеродно зазвучал мой голос. Успокаивающе, погладив меня по волосам, спрашивает. Значит, мне не вытащить его оттуда, пока он сам не придет к этой мысли? «Мне страшно. Я чувствую поблизости нечто очень сильное, но настолько оцепенело, что не могу двинуться. Жду, что голос снова громыхнет в моей голове, но ничего не происходит. Впрочем, ад воспринимает мое молчание. Значит, пойдем дальше». Голос прозвучал спокойно, но я чувствую его эмоции сейчас. «Аду больно». Даже после всего случившегося он хотел помочь брату. Давящее присутствие чего-то иного понемногу меркнет. Я нахожу в себе силы оглянуться, но никого не вижу. Круги на зеркальном полотне оставляем только мы с Адом. Может, мне показалось? Я все придумала? Что это было? Муж берет меня за руку. На миг он оглядывается туда, где видно будто повисшее марево, как раздражающее пятно на только что отмытом окне. Ему требуется куда меньше времени, чем я ожидала, прежде чем развернуться и уверенно идти прочь. Я открываю рот, чтобы спросить, но не решаюсь. Боль сворачивается в его сердце колючим сгустком, отсекая все вопросы. Он не хочет уходить но будто понимает, что ничем не поможет сейчас и принимает этот факт без скандалов, сцен и бессмысленного спора. Оказалось, если не бежать, а спокойно идти, полотно не проминается так сильно. Мы словно шагаем по мокрому песку. Куда мы? спрашиваю я. Ты так уверенно идешь, как будто знаешь направление. Кажется, да. Задумчиво отвечает он. «Откуда? Чувствуешь?» Это прозвучит странно, но... Адалард хмурится. Если я смотрю туда, то чернота перед глазами становится немного светлее. «Погоди, что? Ты видишь?» «Нет, это слишком громкое слово», — усмехается дракон. «Но я хочу узнать, что будет, если я подойду поближе». Надеюсь, ты не против экспериментов. Я сжимаю его руку крепче. Раз он видит свет, мы к нему пойдем. Предчувствие у меня настолько хорошее, что я не сразу замечаю, что метка истинности на тыльной стороне ладони ощущается теплее. Мне даже смотреть на нее не нужно, чтобы понять, что наша связь восстанавливается и крепнет. А значит, Тот цвет, который видит ад — верное направление.